Фомка-дурак и его жена. Жил мужик с бабою. Звали его Фомкою. Был он большой дурак и трус. Только бывал смеркается, то и на двор побоится выйти. А баба известное дело, как при таком муже не завести любовника. И таки завела. Один раз Фомка пришел домой пьяный да веселый, еще никогда таким не бывал. Поужинал, снял портки и лег с женой спать. А ночь была темная, темная. дождь как из ведра поливает. На ту пору постучался к бабе любовник, собака и залаяла. Фомка услыхал, что собака на дворе лает, и давай тюкать. тю тю тю Молчи, говорит жена, а то волки по деревне ходят, овец режут, пожалуй, к нам зайдут. Хм, невж ли ты боишься? А то разве не боишься? Я-то? Да ты знаешь, какой я смельчак. Хочешь, сейчас окно отворю, да начну тюкать? А ну, Фомушка, отвори, да потюкай. Фомка отворил окно и кричит с пьяно тютю. Ах, Фомушка, затвори окно. Не то волки в избу залезут, да нас поедят. Я ничего не боюсь. Эх, ты смелый. Эй, ты еще меня не знаешь. Хочешь, я выйду в сени, да в сенях начну тёкать. А ну выйди да потёк в сенях, говорит жена, а сама на уме держит, как бы поскорее его на двор выпихнуть. Фомка вышел в сени, опять тютю-тютю. -тю -тю -тю! Баба идет сзади да подхваливает. Фомушка, какой ты небоязливый, я думала, что ты побоишься. Эй, дура, разве не знаешь, какой я хватюга? Я еще отворю двери, да на двор, да еще громче начну тюкать. А ну, попробуй, попробуй, Фомушка. Фомка отворил двери, высунул на двор голову и снова кричит тю-тю. Тот -тю! баба, как толкнет его в шею, выпихнула на двор и заперла двери за совом, а любовника в окно впустила и легла с ним на постель. Фомка ходит без порток вокруг избы, намок весь, стучится в окно да просится со слезами в избу. «Какой леший там стучится?» — спрашивает хозяйка. «Это я», — говорит Фомка. «А ты кто?» «Фома!» «Какой Фома? Ты Мора, а не Фома!» «Мой Фома со мной на постели лежит!» а сама шепчет любовнику «Откликнись ему». Любовник и закричит «Кой черт там около избы бродит? Вот только выйду на двор, так дам себя знать, так шею накостыляю, что долго не забудешь». Бедный Фомка не знает, что и делать. «Видно, думает, я пьяный к чужой избе подошел И начал себя проверять, считает избы. «Вот, вот это Кумова изба, а это Братова, а это Кондратова, а четвертая моя». Постучал опять в окно а его все не пускают, беда да и только». Пошел к куму, постучался. «Кто там?» «Это я, кум. Чего тебе?» «Да видишь, кум, я немножко выпивший, не могу до своей избы дойти. Проводи меня, пожалуйста». Кум оделся, вышел, смотрит. Фомка без порток, в одной рубахе стоит, перезяб, трясется, провел его до двора и стучится. Комушка, ты спишь?» «Нет, кум, еще не сплю. А что там?» «Да вот возьми своего Фому, он совсем пьяный». «Какой там Фома? Это Мора, всю ночь около избы таскается, не дает нам спокою. Мой муж давно дома?» На ее речи любовник отозвался. «Что ты, кум, я давно дома, это у тебя Мора, брось ее к черту!» Кум испугался, бросил Фому и убежал домой. «Что делать, Фомке? На дворе холодно, а в избу не попадешь?» Принужден был забраться к свиньям в хлев, там и переночевал до утра. На другой день приносит баба свиньям корм, увидал ему уже и говорит. Это ты, Фомушка, каким манером сюда попал, а я тебя всю ночь проискала. Молчи, жена, я и сам себя с похмелья не помню, видно меня пьяного черти таскали. То-то, Фомушка, говорю тебе, не напивайся.